Не счестилась меня как бы осторожно дать ей знать, что она вольна поступить, как считает сама нужным. И я старалась скрыть свою тревогу, разговаривала с ней как обычно, даже шутила, смеялась, чтобы она не насторожилась и не дай бог не подумала, что я не одобряю её. И всё-таки знала она, оказывается, о чём я тревожилась.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 Я вот не соглашусь помыть себе голову. Успеется, говорит доченька. Завтра есть день, если тебе куда надо, то. Но она перебила меня. Завтра на работу никогда будет. Ты, по-моему, мама, я тебе волосы расчешу гребнем. Нагрев котёл воды Алиман приняла свозиться со мной, как с маленькой девочкой, которая сама не может вымыть себе голову.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 Я не могла так поступить. Я чувствовала себя виноватой, потому что из-за меня она не пошла на свидание. Вот ведь беда. Ну зачем она это сделала? Досадывала я и на себя, и на неё. А Алиман, как будто была очень довольна всем, и лишь расчёсывая мне гребнем косы, сказала грустно: "Мама, Когда-то косы твои были густые, наверное. И ты ведь молодая была. Она тихонько погладила меня по голове и ласково коснулась ладонями моего лица. Я не поднимала глаз. Слёзы навертывались. Стало быть прощается со мной, думала я с тоской.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 как она положила мальву на ступеньки комбайна и как озорно побежала назад, то мне виделось, как она не давала косы ему сесть на коня, как она, словно малое дитя, с плачем цеплялась за его руку, то вспоминалась наша поездка на станцию,